Встреча и потеря юрий Олеша и Вениамин рыскинд Осенью 1945 -го года на Кузнецком мосту я встретила Юрия Карловича алешу Он шел мне навстречу под руку с актрисой Марией Ивановной Бабановой. Я поздоровалась с ними и спросила, «Юрий Карлович, где рыскинд Он помрачнел и ответил, «Он убит на войне. Я приду к вам, расскажу об этом». Я была потрясена известием. Прошло довольно много времени, и однажды мне на работу позвонила мама и сказала, «Приезжай домой, у нас гости». Я сорвалась, как безумная, решив, что вернулся Бабель, поймала такси и примчалась домой. Вхожу в комнату и вижу, за столом сидят Олеша и живой рыскинд. Радость была большая. Они прожили у меня три дня, спали вместе в столовой на такте. Утром мы завтракали, я уходила в метропроект, а они оставались и разговаривали, разговаривали без конца. Только иногда Рыскинд выбегал из дома в наш ближайший так называемый серый магазин, чтобы купить поллитра водки. Вечером я возвращалась мы обедали, и тогда я слушала рассказы Рыскинда о войне. Он имел бронь от союза писателей и был вместе с другими писателями эвакуирован в Среднюю Азию, в Ташкент или быть может в Алмату, не помню. Но он не мог усидеть там и ушел на фронт. Попал в отделение связистов и дошел до Чехословакии. Рыскин был удивительным рассказчиком. желание смешить своими рассказами тогда у него не было, и они часто были очень печальными. В Чехословакии он почему-то жил довольно долго, и у него там была девушка Ермила, которую он называл своей невестой. Там он написал несколько трогательных рассказов о войне. В армии ему подарили прекрасный аккордеон. Он пел и себе аккомпанировал, и слова и музыку обычно сочинял сам. При Бабеле я не была знакома с Олешей, только читала его произведение и много слышала о нем от Бабеля. Познакомил меня с ним Рыскинт. Еще в 41-м году он привел его к нам на день рождения Лида. Четырехлетняя Лида явно отдавала предпочтение Рыскинту и только к нему садилась на колени. А Олеша ревной говорил «Рыскинт маленького роста, и поэтому она с ним за панибрата». Ещё мне запомнилось, как Олеша назвал председателя Союза писателей СССР Суркова «сурковой массой». Прозвище закрепилось за Сурковым на долгие годы. В 1946 году Рыскин снова привёл алешу на день рождения Лида. Лиде исполнялось 9 лет, и она училась во втором классе. Поэтому Олеша самым серьёзным видом сказал ей, «Если будешь учиться на пятёрке, выйдешь замуж за меня. Если на четвёрке, за Рыскинда. А если на тройке, то отдадим тебя за дворника». Олеша не понял, что для такого заявления Лида была уже слишком взрослая Она ответила, что у нее в дневнике есть и пятерки, и четверки, и тройки. И как быть в этом случае? На дни рождения Лиды Рыскент иногда приезжал издалека, из Минска, из Одессы, из Киева. Он всегда помнил день 18 января. После войны Олеша и Рыскин приходили ко мне на работу в метропроект, чтобы занять денег. Обычно по утрам они встречались в кафе «Националь», и часто оказывалось, что не хватает денег, чтобы расплатиться с официанткой. А я как раз работала тогда очень близко от кафе, в том здании, где расположен театр имени Ермоловой. Они приходили ко мне, занимали немного, чаще всего 25 рублей, и через несколько дней возвращали. Как-то я зашла в «Националь» в свой обеденный перерыв и встретила там Олешу и Рыскинда. Рыскинд первый меня увидел, подошел и поцеловал мне руку». Тогда Олеша громко на весь зал произнес «Что вы делаете, Рыскинт?» «Майор не полагается словать руку. На мне была железнодорожная форма с погонами, и Олеша издали сумел различить, какое у меня звание». Бывали случаи, когда Олеша приходил ко мне в большой никол воробинский переулок и занимал рублей по 100 Шел он обычно пешком от своего дома в Лаврушинском переулке. Он жил на последнем надстроенном этаже Дома писателей. Затем по Пятницкой, по набережной, через Устинский мост пересекал солярку, и сворачивал в наш переулок. Как-то раз он мне сказал, «Сижу я у тебя на верхотуре и думаю о человеческих судьбах. А внизу во дворе разворачиваются лимузины, выходят солидные мужчины в дорогих костюмах, разодетые дамы с покупками, со свертками, богатые, знатные. Жены говорят мужьям, о чем надо и о чем не надо писать, чтобы преуспеть в жизни. Мужья слушают и преуспевают». А я, бедный, прихожу вот к вам занимать деньги. Не поверите, но у меня не было даже двадцати копеек на трамвай». Встречалась я с Олешей не так уж часто, а когда это происходило, наши разговоры касались моих хлопот о судьбе Бабеля, ежегодных визитов в КГБ, а потом о реабилитации Бабеля и поисках его рукописей. Последний раз я виделась с Юрием Карловичем, наверное, в 59-м году, когда пришла по делам в Управление по охране авторских прав, которое размещалось в Доме писателей. Выйдя оттуда, я столкнулась с Олешей». Мы сели с ним на скамейку и проговорили около часа. Его внешний вид поразил меня, лицо было загорелое, волосы седые, но густые, а небольшие глаза ярко-голубого цвета. Я сказала ему, что он похож на моряка, только что вернувшегося из дальнего плавания, и таким здоровым я его никогда раньше не видела». Мы расстались, а через недолгое время я узнала, что Олеша внезапно умер. Говорят, что, стараясь избавиться от пристрастия к водке, он лечился, и врач предупредил. После этого лечения нельзя пить ни капли спиртного. Он держался, не пил, поздоровел, похорошел. Именно в этот период я видела его в последний раз. Потом не выдержал, выпил и тут же умер, как и предупреждал врач». Были ли это слухи или правда, я так и не знаю. Я не была на его похоронах, так как узнала о его смерти позже. Юрий Карлович был человеком особенным, каким-то непохожим на других, не грустить о нем было невозможно. Рыскинк любил Олешу самозабвенно, и когда приезжал в Москву, они встречались ежедневно, иногда вместе работали, так они вместе сочинили текст песни моряка. какому-то фильму о морской жизни. Кажется, это была поэма о море, снятая на студии Довженко. А режиссером была Сомцева. Рыскинт работать усидчиво не умел. Это замечал еще Бабель и беспокоился по этому поводу. Голова его всегда была полна замыслов, и он строил великое множество планов. А какие он рассказывал задуманные им сценарии, пьесы. Но вот членом Союза писателей он не был. И вряд ли был даже членом профсоюза. Он жил, как птичка. Однажды я вернулась домой с работы и застала мою маму и Рыскинда в слезах. Они слушали пластинку, которую напел когда-то Рыскинд. Он сочинил песню о том, как в каком-то местечке жили две подруги, старые еврейки. У одной был сын, а у другой дочь Анюта. Молодые люди были помолвлены, и мать Анюты приготовила для будущего зятя кожаную куртку и сапоги. А жених, не дожидаясь свадьбы, однажды украл эти вещи, предназначенные для него же, и ушел в них на фронт, чтобы воевать против интервентов за власть советов. Война кончилась, обе старушки сидят на скамеечке возле дома и смотрят на шлях. Много прошло людей по шляху в кожаных куртках и сапогах, а милого вора все нет». Песня была на еврейском языке, необыкновенно трогательная и печальная. Моя русская мама, выросшая в еврейском местечке Любавичи и понимавший идиш, плакала, когда ее слушала, и Вениамин Наумович плакал вместе с ней. Он принес эту песню в какой-то журнал, но ему сказали, «Этот парень комсомолец, а комсомолец не должен воровать, не пойдет». Так формально и бездушно почти всегда относились в редакции к необыкновенно лиричным и печальным произведениям Рыскин, да? будь то песня или рассказ. Он часто писал песни для Руслановой, для си деталь сам хорошо пел песни на стихи Беранже, аккомпанируя себе на пианино. Когда он приходил к нам, я всегда просил его исполнить что-нибудь из этих песен, и он сейчас же садился за пианино. Если оставался без денег, то выезжал в провинциальные города Украины, или Белоруссии, и там выступал с песнями на сценах местных театров или в клубах. После войны с ним всегда был аккордеон, который ему подарили в армии. В Чехословакии Рыскент и после войны поддерживал связь, и там напечатали многие его рассказы, которые не хотели издавать в СССР. Помню, однажды ему прислали оттуда очень хорошее темно-синее пальто. Он очень им гордился, но редко носил. Уж очень не соответствовали этому пальто другие его вещи. Костюм, ботинки. А однажды он пришел к нам и сказал, «Я был в душе, и у меня украли чистую рубашку, а старую я подстелил под ноги, она грязная. Пиджак на нем был надет на голое тело. Я выстелила его рубашку, она скоро высохла, было лето, поглазила, и Вениамин Наумович надел ее». я поняла, что рассказ его был выдумкой. У него просто не было другой рубашки. Когда Рыскин уже после войны приезжал в Москву, он иногда останавливался у нас. Но если я задерживался где-нибудь у друзей позже полуночи, то стеснялся приходить поздно и шел в синагогу или на центральный телеграф. И там проводил ночь. Утром рано он первый становился в очередь в молочную и уже в 8 утра появлялся у нас с бутылками молока и кефира для Лида. Так происходило, когда он ночевал в синагоге, который была довольно близко от нашего дома. Если ему было удобнее ночевать в здании телеграфа, он поднимался на его ступени и провожавших его друзей радушно приглашал прийти к нему на утро завтракать. Как-то Рыскинд рассказал мне, что был в гостях у режиссера Пырьева и, напившись, зашел в спальню к Марине Ладыниной, жене Пырьева, увидел на туалетном столике большой флакон французского одеколона и выпил его. Знак протеста против обеспеченных людей, что ли? Смерть Олеши сильно подкосила Рыскинда. Казалось, без Олеши он не мог существовать, ходил как потерянный, говорил только о нем, пить водку как будто перестал, и вдруг инсульт». А после болезни врачи признали размягчение левого полушария мозга и сказали, что процесс не обратим. Я навещала Вениамина Наумовича в больнице и затем у его дяди, через некоторое время узнала, что он переселился снова в Ильинское, где раньше снимал комнату. Понять что-либо в этой болезни было нельзя. Полная апатия, он целыми днями лежал на кровати, не раздеваясь. Однако, когда я приезжала его навестить, и мы с ним гуляли, или когда он изредка приезжал в Москву ко мне или к Ольге Густавовне, вдове Олеши, в нем можно было еще узнать прежнего Рыскента. Но уже не по тому потоку остроумия, который был свойственен ему раньше, а по отдельным репликам. Я часто говорила с ним о том, чтобы он написал воспоминания о Абеле или об Олеше. Он со мной соглашался, обещал написать, но ничего не делал. Пробовала я писать ему письма, чтобы побудить его написать ответ, но он ни разу так и не написал, хотя моим письмам очень радовался. Когда хозяйка в Ильинском отказалась давать ему комнату, которую оплачивали мы все, его друзья, его взял к себе многодетный писатель Ржешевский, кажется так, живший в Ильинском постоянно. И мы были спокойны за Рыскинда, поскольку все же он был в семье и как-то общался с детьми. Все деньги, которые мы продолжали собирать, складываясь по 10 рублей, мы передавали Рыжешевскому. Так прошло несколько лет, но болезнь Рыскинда прогрессировала, и надо было выхлоподать для него пенсию и устроить в дом инвалидов. С этим было немало трудностей, так как у Рыскинда, кроме паспорта и свидетельства о рождении, не было никаких документов, ни трудовой книжки, ни справок, ничего. И если бы не настойчивость писателей и сценариста Иосифа Прута, вряд ли бы что-то вышло. Пенсию, даже мизерную, дом валидов не из лучших, но большего добиться было невозможно. Перед отъездом в дом инвалидов, находившийся довольно далеко от Москвы, Рыскинда перевезли из Ильинского к его родной тете Анне Абрамовне на Таганскую площадь. Мы в то время уже переехали на новую квартиру и дом в Большом Николо-Воробинском переулке снесли, чтобы на его месте построить многоэтажное здание. Последний раз я виделась с Рыскиндом примерно в 65-м году. Тетя проводила его до метро «Таганская», а оттуда привезла его к нам на Азовскую улицу. Он был очень грустный, но обрадовался встреч со мной Лидой и ее мужем. Мы провели с ним целый день, а вечером я отвезла его к Анне Абрамовне, и мы попрощались. Через два дня он уехал в дом инвалидов. От пруда я узнавала его здоровье, а потом узнала его смерти от инфаркта, наверное, уже в 66-м году. Среди друзей Бабеля, продолжавших общаться со мной после его ареста, был и Сергей Михайлович Эйзенштейн. В конце января 48 -го года, через несколько дней после своего 50-летия, Эйзенштейн позвонил мне. «Почему вы меня не поздравили с днем рождения?» «Сергей Михайлович, но вы меня никогда не поздравляете». он ответил, когда вам будет 50, я вас непременно поздравлю. Через 17 дней Эйзенштейн умер.